Арманский обдумал сказанное и, наконец, ответил. «Я на ее стороне. Могу ли я сообщать вам информацию, обсуждать с вами разные вопросы, не опасаясь, что это дойдет до полиции или до кого-то другого? Я не могу ввязываться во что-либо криминальное. Я спрашиваю не об этом. Вы можете полностью полагаться на меня, пока не откроете мне, что занимаетесь преступной деятельностью или чем-то подобным. Устраивает. Нам необходимо встретиться. Я собираюсь вечером в город. Ужин подойдет». «Нет, у меня нет времени, но я был бы признателен если бы могли встретиться завтра вечером. Нам с вами и, возможно, с кем-то еще. Надо просто сесть и спокойно поговорить. Пожалуйста, приходите к нам в Милтон security Скажем, в шесть вечера». «Еще одно. Через два часа я встречаюсь со своей сестрой Аникой Джанини. Она обдумывает возможность взять на себя роль адвоката Лизбет, но она, естественно, не может работать бесплатно. Я готов выплатить часть ее гонорара из собственного кармана. Может ли Милтон security посодействовать?» «Лизбет потребуется высококлассный адвокат по уголовным делам. Извините, но ваша сестра, пожалуй, не самый удачный выбор. Я уже разговаривала с главным юристом Милтон Секьюрити, и он подберет подходящего кандидата. Мне видится в этой роли Петер Альтин или кто-то подобный». «Неверно. Лизбет нужен совершенно другой адвокат. Когда мы поговорим, вы поймете, что я имею в виду, но вы могли бы, если потребуется, вложить деньги в ее защиту? Я уже подумала о том, что наша фирма должна нанять адвоката. Это означает «да» или «нет». «Я знаю, что произошло с Лизбит, но примерно известно, кто за этим стоит и почему. И у меня есть план атаки». Арманский засмеялся. «Окей, я выслушаю ваше предложение. Если оно мне не понравится, я выйду из игры». «Ты обдумала мое предложение представлять интересы Лизбит Саландер?» спросил Микаэль, как только поцеловал сестру в щеку, им принесли бутерброды и кофе. «Да». И вынуждена отказаться. Ты знаешь, что я не специалист по уголовным делам. Даже если с ней сейчас сняли обвинения в убийствах, за которые ее разыскивали, ей предъявят целый перечень новых, и потребуется человек с гораздо большим весом и опытом, чем я. Ты не права. Ты признанный специалист в вопросах прав женщин. Я утверждаю, что именно ты тот адвокат, который ей нужен. Микаэль. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что ей предстоит. Это запутанное уголовное дело, а не простой случай избиения женщины или совершения развратных действий». «Если я возьмусь ее защищать, это может привести к катастрофе». Микоэль улыбнулся. «Думаю, это упустило главное. Если близбет обвиняли, например, в убийстве Дага и Мия, я нанял бы адвоката типа Сильберского или кого-нибудь другого из сильных адвокатов по уголовным делам. Но в этом процессе речь пойдет о совсем других вещах. Это самый идеальный кандидат, какого я могу себе представить. Аника Джани не вздохнула. Тогда лучше объясни». Они проговорили почти два часа. Когда Микоэль закончил объяснение, Аника Джани не сдалась. Микаэль достал мобильный телефон и снова позвонил в Гетеборг Маркусу Эрландеру. «Здравствуйте, это снова Блумквист». «У меня нет никаких новостей о Саландр», — раздраженно сказал инспектор, «что, вероятно, в данной ситуации надо считать хорошей новостью. Зато новости о ней есть у меня. Вот как? Да. У нее уже имеется адвокат по имени Аника Джанини. Она сидит напротив меня, и я передаю ей трубку». Микаэль протянул телефон через стол. «Добрый день». Меня зовут аника Джанини, и меня попросили представлять интересы Лизбет Саландер. Соответственно, мне необходимо вступить в контакт с моей клиенткой, чтобы получить согласие на то, что я буду ее защищать, и мне нужен телефон прокурора. «Понимаю», — сказал Эрландер. «Насколько мне известно, там уже связались с государственным защитником». «Хорошо. Кто-нибудь спрашивал Лизбет Саландер о ее позиции?» Эрландер заколебался. «Честно говоря, у нас еще не было возможности обменяться с ней хоть словом. Мы надеемся, что сможем поговорить с ней завтра, если позволит ее состояние». «Замечательно. Тогда я прямо сейчас заявляю, что пока Фрёкин Саландер не изъявит другого желания, вы можете считать её адвокатом меня. Вы не имеете права проводить с ней какие-либо допросы без моего присутствия. Вы можете навестить её и спросить, согласна ли она видеть меня в качестве своего адвоката. Вы меня поняли?» «Да», — со вздохом сказал Ирландер. Он не был уверен в чисто юридической стороне дела и немного подумал. «Мы первым делом хотим спросить Саландер, есть ли у нее какая-нибудь информация о местонахождении Рональда Нидермана, убийцы полицейского. Можно мы зададим ей этот вопрос, даже если вас при этом не будет?» Аника Джани не посомневалась. «Хорошо. Вы можете поинтересоваться у нее относительно сведений, способных помочь полиции в поисках Нидермана. Но вы не имеете права задавать вопросы, касающиеся возможного возбуждения дела или выдвигаемых против нее обвинений. Договорились?» «Думаю, да». Маркус Ирландер сразу же встал из-за письменного стола, поднялся этажом выше и, постучав в дверь кабинета руководителя предварительного следствия Агнеты Еварс, передал ей содержание своего разговора с Анникой Джаннини. «Я не знала, что у Саландра есть адвокат. Я тоже. Но Джаннини нанял Микаэль Блумквист. Еще не факт, что Саландр об этом известна. джанини ведь не является адвокатом по уголовным делам. Она специализируется на правах женщин. Я однажды слушала ее лекцию, она очень толковая, но совершенно не подходит для данного дела. Решать все равно Саландр». Возможно, мне придется опротестовать это в суде. Ради пользы самой Саландера у нее должен быть настоящий защитник, а не какая-то знаменитость, которая гоняется за рекламой. Хм. К тому же Саландер признана недееспособной даже не знаю как лучше поступить. Что будем делать?» Агната Еварс немного поразмыслила. «Тут сплошная неразбериха, даже нет полной ясности в вопросе, кто в конечном счете будет заниматься этим делом. Возможно, его передадут в Стокгольм, экстрему. Но адвокат ей необходим. Ладно, спросите у нее, хочет ли она, чтобы ее защищала джанини Придя домой около пяти, Микай включил компьютер вернулся к тексту, который начал писать в гостинице в Гетеборге. После семи часов работы он определил, где находятся самые большие белые пятна. Требовалось провести еще ряд расследований. Исходя из уже имеющихся документов, он не мог ответить на вопрос, кто именно из СЭПа, помимо Гуннара Бьорка, участвовал в заговоре с целью помещения Лизбет Саландра в сумасшедший дом. Ему также не удалось докопаться до того, в каких именно отношениях находится Бьорк и психиатр Петер Телебориан. Около полуночи Микаэль выключил компьютер и лег в постель. Впервые за несколько недель он чувствовал, что может расслабиться и спокойно поспать. Все под контролем. Сколько бы вопросов еще не осталось, у него уже достаточно материала, чтобы вызвать лавину скандальных статей. У него возникло желание позвонить Эрике Бергер и поделиться новостями, но он вспомнил, что она больше не работает в милениуме и сон вдруг пропал. Человек с коричневым портфелем осторожно сошел с поезда, прибывшего на стокгольмский центральный вокзал из Гетеборга в 19.30, и немного постоял посреди людского потока, чтобы сориентироваться. Он выехал из Лахольма в начале 9 утра и по прибытии в Гетеборг сделал небольшую остановку, чтобы пообедать со старым приятелем, а затем продолжил путь в Стокгольм. В Стокгольме он не был два года и вообще-то не планировал снова приезжать в столицу. Несмотря на то, что он прожил здесь большую часть своей трудовой жизни, Он всегда чувствовал себя в Стокгольме чужеземной птицей, и с каждым визитом после выхода на пенсию это чувство только усиливалось. Он медленно двинулся через вокзал, купил в киоске вечерние газеты и два банана, и задумчиво посмотрел вслед поспешно последовавшим мимо него двум мусульманкам в паранжах. Против женщин в паранже он ничего не имел, если людям угодно странно одеваться, это его не касается. Правда, то, что им непременно надо странно одеваться посреди Стокгольма, его задевало. Он прошел метров триста до гостиницы «Фрейс-отель», расположенной на Васса-Гатан возле Старой Почты. Во время редких теперь визитов в Стокгольм он всегда останавливался именно в этой гостинице, чистой и в центре. Кроме того, дешево – важный момент, поскольку поездку он оплачивал сам. Этот номер он забалронировал накануне, представившись Эвертом Гульбергом. Поднявшись в номер, он сразу отправился в туалет. Он уже достиг того возраста, когда приходилось то и дело посещать туалет. Уже несколько лет, как ему не удавалось, пора ночь, чтобы не проснуться и не почувствовать необходимость сходить по малой нужде. Выйдя из туалета, он снял шляпу, темно-зеленую английскую фетровую шляпу с маленькими полями и ослабил узел галстука. Его рост был 184 сантиметра, вес 68 килограммов и, следовательно, постоялец отличался худобой и хрупким телосложением. На нем был пиджак в мелкую клеточку и темно-синие брюки. Открыв коричневый портфель, он достал две рубашки, запасной галстук и белье и поместил их в стоящий в номере комод. Затем повесил пальто и пиджак на плечики в шкафу за дверью в комнату. Было слишком рано, чтобы ложиться спать, но слишком поздно, чтобы отправляться на вечернюю прогулку, которая, впрочем, едва ли доставила бы ему удовольствие. Он уселся в кресло, непременную принадлежность гостиничного номера и огляделся. Включил телевизор, правда, убавил громкость, чтобы не мешал звук. Подумал было позвонить в рецепцию и заказать кофе, но решил, что слишком поздно Вместо этого он открыл бар, налил себе из миниатюрной бутылочки виски Джонни Уокер, слегка разбавив водой. Затем взялся за вечерние газеты и внимательно прочел все, что написалось за день о погоне за Рональдом Нидерманом и деле Лизбит Саландер. Через некоторое время он достал блокнот в кожаном переплете и кое-что записал. Бывшему начальнику отдела службы государственной безопасности Эверту Гульбергу было 78 лет. И уже 14 лет он официально находился на пенсии. Но бывших шпионов не бывает. Они просто уходят в тень. Сразу после окончания войны, когда Гульбергу было 19 лет, он решил делать карьеру на флоте. Отслужил в армии помощником командира и был направлен получать офицерское образование. Однако вместо традиционного распределения на флот, как он того ожидал, его определили в Карлскруну разведчиком-сигнальщиком при разведывательном управлении флота. Для него не составило труда понять необходимость радиотехнической разведки, в задаче которой входило следить за тем, что происходит по другую сторону Балтийского моря. Работа казалась ему скучной и неинтересной, однако, пройдя военную школу переводчиков, он выучил русский и польский языки. Знание этих языков и явилось причиной того, что в 1950 году его перевели в службу государственной безопасности. В то время третье подразделение государственного полицейского управления взглядел безупречно корректный Георг Тулин. Когда Эверт гульберт начинал там службу, совокупный бюджет тайной полиции не превышал 2,7 миллиона крон, а общая численность сотрудников составляла ровным счетом 96 человек. Когда он в 1992 году формально вышел на пенсию, бюджет службы государственной безопасности немного превышал 350 миллионов крон. И он даже точно не знал, сколько в фирме сотрудников. Гольберг провел жизнь на тайной службе его величества или, возможно, на тайной службе социал-демократическому дому для народа. В этом заключалась ирония судьбы, поскольку, по преданию, выборы за выборами голосовал за умеренную коалиционную партию, кроме 1991 -го года. Когда сознательно проголосовал против нее считая Карла Бильта катастрофой для реалистичной политики. В тот год Гульберг с горе отдал свой голос за Ингвара Карлсона. Годы правления лучшего правительства Швеции оправдали его худшие опасения. Правительство, возглавляемое умеренной коалиционной партией, пришло к власти в период распада Советского Союза. И, по мнению Гульберга, едва ли можно было представить себе режим, хуже подготовленный к использованию возникших на Востоке новых политических возможностей в применении искусства шпионажа. Вместо этого правительство Бильта из соображений экономии сократило советский отдел и перенесло внимание на международную возню в Боснии и Сербии. Можно подумать, что Сербия когда-нибудь представляла угрозу для Швеции. В результате возможность вреднить в Москву информаторов с дальним прицелом была упущена, а в тот день, когда тучи снова сгустятся, что сам Гольберг считал неизбежным, к службе безопасности и военному разведывательному управлению опять станут предъявлять чрезмерные политические требования, будто они способны при необходимости извлекать агентов из ящика, подобно фокусникам. Приступив к работе в русском отделе третьего подразделения государственного полицейского управления, Гульберг просидел первые два года за письменным столом, получил чин капитана и вслед затем начал делать первые робкие шаги в изучении обстановки на месте, занимая в 1952-1953 годах должность аташе по вопросам авиации при шведском посольстве в Москве. Любопытно, что он шел по стопам другого известного шпиона. Несколькими годами раньше в его должности работал знаменитый полковник ВВС Стик Венерстрюм. Вернувшись в Швецию, Гульберг служил в контрразведке и десятью годами позже оказался одним из тех относительно молодых сотрудников службы безопасности, которые под руководством оперативного руководителя Отто Даниэльсона арестовали Венерстрюма и сопровождали к месту пожизненного заключения. Когда в 1964 году при Перри Гунари Винге тайную полицию реорганизовали в отдел безопасности Государственного полицейского управления, ГПУ БЕС началось с расширения штатов. Гульберг к тому времени проработал в службе безопасности 14 лет и считался одним из пользующихся доверием ветеранов. Гульберг ни при каких обстоятельствах не называл службу государственной безопасности СЭПО. В формальной обстановке он использовал наименование ГПУ БЕС, а в неформальной только БЕС. Среди коллег он мог также употребить, упомянуть место своей работы как предприятие или фирму или попросту отдел, только не СЭПО. Причина была проста. На протяжении многих лет главной задачей фирмы являлся так называемый персональный контроль, то есть проверка и регистрация шведских граждан, подозревавшихся в коммунистических убеждениях и склонности к измене. Понятия «коммунисты» и «изменник Родины» употреблялись в фирме как синонимы, ставшие впоследствии широко распространенным понятием СЭПО, было создано потенциально предательским коммунистическим журналом «Кларте», округательное обозначение полицейских гонителей коммунистов. Естественно, ни Гульберг, никто ли бы другой из ветеранов слова СЭПа не использовал. Гульберг никак не мог понять, почему его бывший начальник в Винге назвал свои мемуары именно руководитель СЭПа 1962-70 е года. Дальнейшую карьеру Гульберга определила именно реорганизация 64 года. Создание ГПУ-БЕС Означало, что тайная полиция превращалась в нечто в служебной записке Министерства юстиции, обозначенное как «современная полицейская организация». Последовало расширение штатов, постоянная потребность в новых сотрудниках повлекла за собой бесконечные проблемы с их проверками, и резкое увеличение организации дало врагу более благоприятные возможности для внедрения своей агентуры. Это, в свою очередь, означало необходимость ужесточения внутреннего контроля – Тайная полиция уже не могла больше оставаться неким внутренним клубом, состоявшим из отставных офицеров, где все друг друга знали, и главным достоинством нового члена являлось наличие отца офицера. В 1963 году Гульберга перевели. Вместо контрразведки он стал заниматься проверкой сотрудников, чему после разоблачения Стига Венерстрема придавалось особое значение. В этот период закладывалась основа контроля над взглядами населения, в результате чего к концу 60-х годов Уже существовали досье примерно на 300 тысяч шведских граждан с неподобающими политическими пристрастиями Однако, помимо контроля за шведскими гражданами, вообще следовало работать над системой внутренней безопасности ГПУ без. Дело в Энерстрёма вызвало волну растерянности в рядах тайной полиции. Если полковник без штаба обороны, будучи к тому же советником правительства по вопросам, связанным с ядерным оружием и политикой безопасности, мог работать на русских – Откуда было взяться уверенности в том, что русские не имели агента на столь же ключевой позиции в службе государственной безопасности? Кто мог гарантировать, что начальники руководителя среднего звена фирмы на самом деле не работают на русских? Короче говоря, кто должен был шпионить за шпионами? В августе 1964 года Гульберга вызвали на вечернее совещание к заместителю руководителя службы государственной безопасности, начальнику отдела Хансу Вильгельму Франке. Помимо него в совещании участвовали два человека из руководства фирмы – заместитель начальника канцелярии и финансовый директор. Еще до окончания дня жизни Гульберга обрела новый смысл. Начальство остановило свой выбор на нем. Он получил новую должность. Начальника вновь образованного отдела с рабочим названием «Спецсекция», сокращенно «СС». Первым делом Гульберг переименовал его в группу спецаналитиков. Но это название продержалось всего несколько минут, пока финансовый директор не указал на то, что «СА» звучит не намного лучше, чем «СС». Окончательным наименованием организации стала секция спецанализов – ССА, а в повседневной речи – просто секция, в отличие от названия отдел или фирма, подразумевавших службу государственной безопасности в целом. Инициатором создания секции был Франки. Он называл ее «последней линией обороны». По его замыслу, секция должна была представлять собой сверхзасекреченную группу, размещенную в стратегически важных узлах фирмы – но совершенно невидимую, не фигурирующую в служебных и финансовых документах, чтобы ее невозможно было вычислить. Задача группы – влюсти безопасность нации. Франки обладал достаточной властью для осуществления своей цели. Для создания скрытой структуры ему требовалась помощь финансового директора и начальника канцелярии, но все трое были солдатами старой школы и товарищами по многочисленным разборкам с врагом. В первый год организация состояла из Гульберга и троих специально отобранных сотрудников – За последующие 10 лет секция постепенно разрасталась и достигла численности в 11 человек, двое из которых были административными секретарями старой школы, а остальные – профессиональными ловцами шпионов. Структура организации отличалась демократичностью. Гульберг – руководитель, остальные сотрудники, почти ежедневно встречавшиеся со своим начальником. Эффективность ставилась выше престижа и бюрократических формальностей. Формально Гульберг подчинялся целому ряду лиц, стоявших в иерархии ниже начальника канцелярии Службы безопасности – которому он должен был подавать ежемесячные отчеты. Но на практике Кульберг занимал уникальную позицию и был наделен экстраординарными полномочиями. Он, и только он, имел право принимать решение о проверке высшего руководства СЭПО. При желании он мог вывернуть наизнанку жизнь самого Пьера Гуннера Винги, что и сделал в свое время. Ульберт мог начинать собственные расследования или осуществлять прослушивание телефонов, не объясняя цели и не докладывая об этом начальству. Образцом для подражания ему служил легендарный американский шпион Джеймс Иисус Аррингтон, занимавший аналогичную должность в ЦРУ, с которым ему даже довелось познакомиться лично. В организационном плане секция являлась микроструктурой отдела, работавшей вне всей остальной службы безопасности, над ней и параллельно с ней. Это выразилось даже в плане размещения. У секции имелся офис на Кунцхольмене, Но из соображения безопасности на практике она работала в частной квартире из 11 комнат в районе Экстермальм. Квартиру потихоньку перестроили, превратив в своеобразную крепость, которая никогда не оставалась без присмотра, поскольку в две ближайшие к ко входу комнаты переехала на постоянное жительство преданная сотрудница, секретарь Элеонор Баденбринг. Она была бесценным кадром, и Гульберг пытал к ней полное доверие. Гульберг со своими сотрудниками полностью исчез из всех специальных документов. Их деятельность нотировалась из специального фонда, но они не фигурировали ни в каких формальных бумагах Службы безопасности, которые представлялись Государственное полицейское управление или в Министерство юстиции. Даже начальник ГПУ БЕС ничего не знал о самых тайных и тайных сотрудников, занимавшихся самым деликатным из деликатных дел. Следовательно, к 40 годам Гульберг занимал такую позицию, что мог, ничего не объясняя ни единой живой душе, начинать расследование в отношении кого угодно. Гульберг с самого начала прекрасно понимал, что положение секции не безупречно в политическом отношении. Описание ее должностных обязанностей было, мягко говоря, неопределенным, а документация крайне скудной. В сентябре 1964 года премьер-министр Таги Эрландер подписал директиву, согласно которой секции спецанализов выделялись бюджетные средства, а ее задачи определялись как проведение расследований особо деликатного свойства, имеющих большое значение для безопасности государства. Вопрос прошел среди 12 подобных дел, о которых заместитель начальника ГПУ БЕС Ханс Вильгельм Франке доложил на одном из вечерних совещаний. Документ незамедлительно снабдили грифом секретности и внесли в имеющую аналогичный гриф особую учетную книгу ГПУ БЕС. Однако подпись премьер-министра означала, что секция стала юридически признанной структурой. Ее первый годовой бюджет не превышал 52 тысяч кронг. Толь скромный бюджет сам Гульберг считал гениальным ходом, в результате создания секции представляла просто пустяковым делом. На практике же подпись премьер-министра означала, что тот согласился с необходимостью наличия группы, которая бы отвечала за внутреннюю проверку сотрудников. Подпись могла, однако, толковаться и в том смысле, что премьер-министр дал добро на создание группы, которая бы отвечала за проверку лиц, требовавших особо деликатного подхода из- за пределами службы безопасности, например, самого премьер-министра. Последний момент как раз потенциально мог создать политические проблемы. Эверд Гульберг констатировал, что Джонни Уокер у него в стакане закончился. Особой склонности к алкоголю Гульберг не питал, но позади остались длинные денег и долгая дорога. И он подумал, что на нынешнем этапе его жизни не имеет никакого значения, выпьет он один стакан виски или два. А значит, при желании вполне можно повторить, и он налил себе еще из миниатюрной бутылочки Гленфилдиш. Самым деликатным из всех дел было, разумеется, дело Улафа Пальмы. День выборов 76 года Гульберг помнил в мельчайших подробностях. Впервые в современной истории Швеция получила буржуазное правительство. К сожалению, премьер-министром стал Тьюберн Фельдин, а не Йостабумен, человек старой школы, куда больше подходивший для этой должности. Но главное, Пальме потерпел поражение, и Гульберг мог вздохнуть с облегчением. Соответствие Пальме должности премьер-министра являлось предметом ни одного разговора за обидом в самых тайных коридорах ГПУ «БЕС». В 1969 году пергунер винге был отправлен в отставку после того, как обвинил Пальма в принадлежности к агентам русской шпионской организации КГБ. В фирме точка зрения Винги разделялась многими, но, к сожалению, во время своего визита в провинцию Нормотен он взялся открыто обсуждать этот вопрос с губернатором Рагнаром Лисанти. Тот дважды поднял брови, а потом проинформировал Объединенную администрацию министерств, в результате чего винге было велено явиться для индивидуальной беседы. К досаде Эверта Гульберга вопрос о возможных русских контактах Пальмы так и остался без ответа. Несмотря на упорные попытки выяснить правду, отыскать решающие улики, «The Smoking Gun», секция не смогла обнаружить ни малейших доказательств. В глазах Гульберга это являлось свидетельством не столько невиновности Пальмы, сколько его особой ловкости и ума, благодаря которому не совершал ошибок, свойственных другим русским шпионам. Год за годом Пальма продолжал от них увертываться. В 1982 году, когда он вновь стал премьер-министром, вопрос опять приобрел актуальность – но прогремел выстрел на Севеагаген, и он навсегда остался на уровне теории. В 1976 году оказался для секции проблемным годом. В ГПУ БЕС среди немногих лиц, знавших о существовании секции, стали раздаваться критические голоса. За прошедшие 10 лет из службы безопасности по подозрению в политической неблагонадежности было уволено в общей сложности 65 человек. Однако в большинстве случаев представленные документы не содержали прямых доказательств в результате чего некоторые крупные начальники заговорили о том, что секция состоит из сумасшедших сторонников теории заговоров. Гульберг по-прежнему закипал от ярости, вспоминая одно из дел, которое разбирала секция. Оно касалось принятого в ГПУ без в 1968 году человека, которого сам Гульберг считал явно неподходящим. Это был инспектор уголовного розыска Стигберлинг, лейтенант шведской армии, впоследствии оказавшийся полковником русской военной разведки ГРУ. Гульберг 400 пытался добиться увольнения Берлинга, и каждый раз его требования игнорировались. Ситуация изменилась только в 1977 году, когда Берлинга стали подозревать уже и за пределами секции. Лучше поздно, чем никогда. Дело Берлинга стало крупнейшим скандалом в истории шведской службы безопасности. В первой половине 70-х годов критика в адрес секции усилилась, а в середине десятилетия до Гольберга неоднократно доносились предложения об урезании бюджета и даже заявления о том, что их деятельность никому не нужна. Вся эта критика ставила под вопрос будущее секции. В то время приоритетным направлением в ГПУ без была угроза терроризма. Применительно к шпионажу дело во всех отношениях скучное, касавшиеся в основном сбившееся с пути молодежи, которая связалась с арабскими или палестинскими элементами. Главной проблемой службы безопасности был вопрос, надо ли выделять дополнительное сигнование отделу персонального контроля для проверки проживающих в Швеции иностранных граждан или в дальнейшем считать это прерогативой отдела по работе с иностранцами. В результате этой бюрократической дискуссии, не лишенной некоторого эзотерического оттенка, у секции возникла потребность дополнительным пользующимся доверием сотрудники, который смог бы усилить ее деятельность по контролю, а на деле – по шпионажу, за сотрудниками отдела по работе с иностранцами. Выбор пал на молодого человека, который работал в ГПУ без 70 -го года, и чей послужной список, а также политическая благонадежность позволяли считать, что он сможет вписаться в ряды секции – В свободное время он участвовал в работе организации, называвшейся Демократическим Союзом, которую социал-демократические СМИ описывали как крайне правую. Для секции это не являлось минусом. Трое ее сотрудников тоже состояли членами в Демократическом Союзе. Сама секция сыграла не последнюю роль в его создании и даже оказывала Союзу некоторую финансовую поддержку. Нового сотрудника заприметили и отобрали для секции именно через эту организацию. Звали его Гонар Бьорк. Для Эверта Гульберга стало невероятно счастливой случайностью, что в тот день, день выборов 1976 года, когда Александр Золоченко решил остаться в Швеции и пришел с просьбой о политическом убежище в полицейский участок района Нормальм, там как раз дежурил гунар Бьорк. Будучи сотрудником отдела по работе с иностранцами, тот его и принял, и таким образом Золоченко сразу попал в руки агента, уже включенного в число самых засекреченных. Бьорк оказался на чеку, он сразу понял значение Золоченко, прервал допрос упрятал перебежчика в номер гостиницы «Континенталь». И позвонил Гуннар Бьорг, чтобы забить тревогу, соответственно, не своему формальному начальнику из отдела по работе с иностранцами, а Эверту Гульбергу. Телефонный звонок пришелся на тот момент, когда помещения для голосования уже закрылись, и все прогнозы указывали на то, что Пальмы должен проиграть. Гульберг как раз только что пришел домой и сидел перед телевизором в ожидании результатов выборов. Поначалу он отнесся к сообщению взволнованного дежурного с сомнением, но все же отправился в континенталь, расположенный метров 250 от гостиничного номера где он на тот момент находился, чтобы принять на себя командование делом Золоченко. С той минуты жизнь Эверта Гольберга радикально изменилась. Слово «секретность» приобрело совершенно другое содержание и вес. Он счел необходимым создать вокруг перебежчика новую структуру. В группу Золоченко он автоматически включил Гуннера Бьерка. Такое решение казалось разумным и логичным, поскольку Бьерк уже знал о существовании агента. Лучше было иметь его внутри, чем рискую безопасностью оставить снаружи. В результате... Бьерка передислоцировали с официального места работы в отделе по работе с иностранцами за письменный стол в квартире в районе Экстермальм. В сложившейся острой ситуации Гольберг решил для начала проинформировать лишь одного человека в ГПУ без – начальника канцелярии, который уже и так был в курсе деятельности секции. Поразмыслив над новостью в течение нескольких суток, начальник канцелярии заявил Гольбергу, что значение перебежчика слишком велико, поэтому необходимо проинформировать начальника ГПУ без, а также правительство – Недавно занявший эту должность начальник ГПУ Бес на тот момент знал о существовании секции спецназов, но имел довольно смутное представление о том, чем она собственно занимается. Его назначили, чтобы разобраться с последствиями разоблачения деятельности информационного бюро, и он уже пребывал в ожидании более высокого поста в полицейской иерархии. Из доверительной беседы с начальником канцелярии глава ГПУ БЕС знал, что секция является созданной по решению правительства тайной группой, которая выведена за рамки общей деятельности – и что расспрашивать о ней не следует, поскольку главой управления на тот момент был человек, который в принципе не задавал вопросов, способных спровоцировать неприятные ответы, он, понимающе кивнул, смирившись с существованием некой структуры под названием ССА и с тем, что она его не касается. Идею информировать начальника Озолоченко Гульбергу не нравилась но у него не оставалось выбора. Подчеркнув жесткую необходимость полнейшей секретности – Он заручился согласием и составил инструкции, согласно которым даже начальнику ГПУ БЕС запрещалось обсуждать эту тему у себя в кабинете, не предпринив особых мер предосторожности. Было решено, что Золоченко займется секцией спидназов. О том, чтобы информировать создающего образы правления премьер-министра, не могло быть и речи. Из-за в связи со сменой правительства свистопляски, приступающий к своим обязанностям премьер-министр, был полностью поглощен назначением министров и переговорами с остальными буржуазными партиями. Только через месяц после образования правительства начальник ГПУ БЕС вместе с Гульбергом поехал в Русенбад и проинформировал нового премьер-министра. Гульберг до последнего возражал против того, чтобы вообще ставить правительство в известность. Но глава ГПУ БЕС настоял на своем, утаить сведения от премьер-министра было бы непростительно с конституционной точки зрения. Призвав все свое красноречие, Гульберг пытался убедить премьер-министра в важности того, чтобы информация о Золоченко не вышла за пределы его кабинета. Нельзя было ничего говорить ни министру иностранных дел, ни министру обороны или кому-либо другому из членов правительства. Новость о том, что русский агент такого уровня попросил политического убежища в Швеции, потрясла Фельдина. Он начал говорить, что просто из соображения справедливости обязан обсудить этот вопрос хотя бы с лидерами остальных двух партий, входящих в правительство. Гульберг был готов к такому повороту событий и пустил в ход последнее средства, тихо заявив, что в этом случае будет вынужден немедленно подать заявление об уходе. Угроза произвела на Фельдина впечатление. По сути, она означала, если его история выйдет наружу и русские направят карательный отряд для ликвидации Золоченко, то премьер-министр будет нести за это персональную ответственность. А раз человек, отвечавший за безопасность перебежчика, счел себя вынужденным уволиться, то такое разоблачение обернется для Фельдина громкой политической катастрофой. Еще не слишком уверенно чувствующий себя в новой должности, новоиспеченный премьер-министр сдался. Он дал добро на незамедлительно занесенную в секретный архив директиву, согласно которой ответственность за безопасность Золоченко и получение от него нужных сведений возлагалась на секцию, а также пообещал, что информация о русском не выйдет за пределы его кабинета.